Нет, конечно, не такие, но не столь уж далекие от сих мысли омрачали чело князя Рамадановского, мясной горой развалившегося в кресле и вкушавшего после покой. Секретарь, подглядев щелку, попятился, замахал на кого-то. — -с, С, жди, не ко времени. Спит его княжеская милость почивает после щей с ботвиньей, солонины с хреном до да полуштофа рябиновый. Вон и вежды сомкнуты, и персты на толстом чреве душемирно сплетены. В окошко кабинета светило утомительное июльское солнце. Над чернильницей и бумагами важно жужжала зеленая муха. Отчего бы и не подремать большому человеку. Но Федор Юрьевич не спал. Он думал про государственное. Мохнатые брови туда-сюда похаживали, нижняя губа пришлепывала не от сонного мечтания, от тяжких дум и внутреннего с собою разговора. Второй по могуществу человек в державе князь Кесарь оставался на всякий раз когда непоседливый царь уезжал из столицы. Почитай большую часть года. То его величество умчит проверять, исправно ли строится среди болот новый город Парадис, то пожелает осмотреть сухопутный Воронежский флот, то, как ныне, отбудет в расположение армии. Рамадановский не осуждал своего правителя ни за эти судорожные метания, ни за прочие более тяжкие вины, ибо как можно псу осуждать хозяина? Но тревожиться умеют и псы. Когда князь Кесарь чился проникнуть умом в отдаленно грядущее, старому вельможе делалось не по себе. Грядущее это ляд с ним, не земного рассудка пропорция. А вот на ближнее будущее у Федора Юрьевича разума вполне хватало. И ничего отрадного в завтрашнем дне князь не узревал. Лишь бедствие до да напасти. Пальцы на атласном брюхе, блеснув перстнями, скрючились в тугие кулаки. «Плохи дела государевы! Ох, плохи!» Последний союзник, саксонский курфюст Август, два года как сдался шведу. И задумал Карл, наконец, покончить с надоедливым русским медведем, что уж который год то выскочит из своей берлоги, то спрячется обратно. Несокрушимый победитель множества баталий принял решение уничтожить Косолапова прямо в его залесном логове. Не с наскока, как в 1700 году, под Нарвой, а наверняка и навсегда. Ибо шведский король был уже не задиристый львенок, а матерый львище. Колебил, то намертво. Где медведю совладать со львом? Карл двигался на Россию медленно и неотступно, как при облаве с трех сторон. Основные силы, 35 тысяч лучших в мире солдат, вел из Польши сам. От Балтийского моря навстречу королю с обозами и припасами наступал корпус опытного генерала Лавенгаупта. Из Финляндии над недостроенным Санкт-Петербургом нависло еще одно войско. и того подсчитал князь, У шведа без малого 70 тысяч оружий и сабель. Что у нас? Главная армия Бориса Петровича Шереметьева, раз. Корпус Боура, что пятится перед Левенгауптом, два. Против финляндского направления за слоном стоит Апраксин, три. Всего на круг тысяч сто солдат. Вроде побольше, чем у шведа, но ведь настоящих полков мало. Сплошь рекруты, кто из-под палки воюет и только смотрит, как бы в лес удрать. Скольким холопом ружья раздадены? А коли случится военная конфузия и войско разбежится, по кому те ружья стрелять начнут? Не по нам ли, государевым слугам? Вон что на Дону творится. Вор Кондрашка Булавин, собрав казаков и гультяев, истребил отряд князя Юрия Долгорукова. Побил войскового атамана Максимова, взял самый Черкаск и теперь рассылает прелестные письма во все стороны. Зовет мужиков подниматься против сатанинской власти. А войско хорошего, чтоб против того Кондрашки послать, взять негде». Все лучшие полки государь в Литву увел. Увести-то увел, а сразиться с Карлом не осмеливается. Боится, государь-батюшка, рыжего черта. Шведских генералов мы худо-бедно бить научились, особенно когда у нас народишку и пушек больше. А вот Карла треклятого рабеем. Здесь Рамадановский сокрушенно вздохнул и покачал головой. В прошлом году сошлись было с шведской армией угродно, и преимущество численное имелось, и позиции укрепленные. Но дрогнул Петр Алексеевич, не совладал со страхом, опять как при Нарве съехал прочь, оставив армию. За ним и все войско поволоклось. На силу ноги унесли, а город Карлу без боя сдали. Вчера вот тоже прискакал нарочный У местечка Головчина, что на реке Бабич, шведский король нанес поражение генералу Аниките Репнину. Потеряны знамена и десять пушек. Полки бежали в беспорядке. Карл же занял Могилев и стоит там лагерем бахвалится. Когда дождется Левенгаупта с обозами, ничто ему будет не в препон до Москвы дойти. Уж как Петр Алексеевич желал бы замириться. Английского дюка Мальбора, великого полководца, которого Карл за учителя почитает, наш посол Матвеев просил посредничать, склонить шведа к миру. Зато была обещана Дюку небывалая награда — пожизненный доход со всей Сибири, либо со всего Киевского края, либо со всей Владимирщины. А не захочет дохода, так в раз 200 тысяч рублей деньгами. Ездил Дюк Карлу в Польшу, переговаривался, да отбыл ни с чем. Не достал царю мира». Вспомнив о невиданной сумме, посулённой англичанину, князь-кесарь стал думать про иное. «Надобно хоть подохни, отослать государю триста тысяч рублей, да не позднее двухнедельного срока». О том Петр Алексеевич уже трижды отписывал, последний раз вельми грозно. «А взять такие огромные деньжищи совсем негде». Казна пуста, купцы обобраны дочисто, монастыри тоже. Но и не послать нельзя. Беда случится. Не на ну, что будет для армии на всю зиму кормов запасти. Поляки без денег ни зерна, ни овса, ни сена не дадут. Можно бы на Украине у своих за так взять, но ведь взбунтуются, а там и без того неспокойно. Как ни кинь, все клин. Биться с Карлом государь не смеет, хочет больше сил накопить. Силы копить — это зимовать надо. Без трехсот тысяч рублей не перезимуешь, армия с голоду помрет, а вернее, разбежится. Уйти с Украины на природные русские земли? Тогда Карл, не дождавшись обозов, Сам войдет в Малороссию. Как при всем поведет себя гетман Мазепа и запорожское войско, неведомо. Неспокойно было князь Кесарю за Украину. А ведь она в тылу у главной армии. Когда тыл ненадежен, жди худо».